Глава седьмая. Сорока. Арнес, убедившись, что проход к мальчишке с улицы защищён, спрыгнул с дерева и направился обратно в замок. Во-первых, следовало позаботиться о защите изнутри. Во-вторых, устроить облаву на незваного гостя. И самое главное, надо было срочно переговорить с информатором. Если с ним, то и с ней ещё всё в порядке потому что происходящее нравилось магу всё меньше и меньше. Когда он соблазнял Сейду съездить в Сёми на Асунта, то не предполагал, что его нюх среагировал не на мелкую кучку дерьма, а на глубокую отхожую яму. Издалека просто слегка попахивало, а теперь выяснилось, что вляпались они по самые уши. Мало того, что она засвидетельствовала очень подозрительный заговор, и согласилась с казнью, возможно, невиновных, так еще и притащила с собой опасный хвост, за которым охотится кто-то с огромными четырехпалыми ступнями. Ну и для полного счастья еще и привязка эта, чтобы ей сгореть. Нет, Арнес не ревновал к мальчишке. О подобных связках между людьми и высшими он знал гораздо больше, чем Сейда. Его собственного отца угораздило привязать к себе эльфийку, и та жила в их доме на правах, ну, кого-то типа друга семьи, с которым глава семьи иногда спит. Благодаря этой странной связи у мага было довольно много знакомых среди эльфов и нимф. Навесив защитную сетку и на дверь в комнату к юному дряду, мужчина задействовал минимальные зачатки ментальной магии и впихнул в защиту опознавание и запоминание аур. Теперь Вилха, Сейда и сам Арнес могли безнаказанно входить и выходить через дверь, а также выглядывать из окна. Давать доступ прислуге маг пока не стал. Позже, когда будет ясно, кто станет прислуживать мальчишке. На поиски сбежавшего четырехпалого обычных людей отправлять было опасно. Поэтому Арнес устроился в своей собственной комнате, занавесился звуконепроницаемым коконом и для начала вызвал в магическом шаре друга семьи. «Привет, детка, хорошо выглядишь?» «Неотразимо, как всегда». «Прогиб засчитан», — рассмеялась остроухая красавица неопределённо эльфийского возраста. «Отец на вызов не отвечает, или ты прямо сразу ко мне?» «Ты же у нас главная по сплетням со всего мира», — улыбнулся маг. За сто двадцать лет эльфийка не изменилась ни на одну морщинку. А вот Арнес от младенца через подростка и юношу до роста молодого мужчины и еще лет через двести превратится в старую развалину. Агита так и останется молодой красавицей. Общительной кокеткой, пусть и безродной. Среди придворных во дворце крутящийся лишь благодаря своей связи с отцом Арнеса. Зато содержащий целую сеть информаторов по всей стране. Правда, об этом знали очень немногие. Сможешь выяснить всё о семействе Суспрессов из Сёмина-Асунта? Тех, которых казнили меньше суток назад? Мужчина и женщина обменялись понимающими улыбками. Выясню. Свяжись со мной ближе к вечеру. Уверена, у меня уже будет чем тебя порадовать. Попрощавшись с одной остроухой красоткой, Арнес почти сразу связался с другой. Детка, я по тебе безумно соскучился. Встретимся через час на нашем любимом месте. А я соскучилась по твоему толстому кошельку. Скривила губы в презрительной ухмылке смеска орков, судя по нежно-оливковому оттенку кожи и выступающим клычкам, эльфов и, возможно, нимф. Родословные девушек облегчённого поведения часто были очень разнообразны. Значит, нам всем надо обязательно встретиться. Через час. Маг добродушно улыбнулся. Вот только последняя фраза прозвучала скорее как приказ, чем просьба. Так как Арнес гостил в замке уже довольно давно и с прислугой был знаком чуть ли не лучше, чем сама Сейда, то он быстро нашел и легко договорился с парочкой лакеев, поручив им охранять сон и хозяйки, и ее молодого гостя. Две серебряные монетки исчезли в широких карманах лакейской униформы, и Макс, более-менее успокоенный совестью, отправился на встречу с Сорокой. Привычка приходить заранее и обследовать все закоулки как обычно оказалось во благо потому как на месте встречи в небольшой пивной забегаловке сдающей по часам клетушки с кроватями обнаружился прикидывающийся пьяным гном и трое подозрительно трезвых орков поэтому постояв в дверях арнес заходить передумал пристроился в тени неподалеку и принялся ждать вот только красотка запаздывала а это было для нее невойственно Время — деньги, а она их теряла с каждой минутой. Вот если бы задержался маг, ему все равно пришлось бы платить за час. Когда от назначенного времени прошло двадцать минут, Арнес направился туда, откуда девушка должна была прийти навстречу. Он знал все злачные места в столичной обители, так что обстановку, увиденную в магическом шаре, узнал сразу. Оттуда до выбранной им забегаловки от силы десять минут пешком, на за ногу. Очень нехорошее предчувствие мужчина старался игнорировать. Но еще теплое женское тело, которое даже не потрудились как следует спрятать или утащить подальше, а просто бросили между деревьев, игнорировать было сложно. Убедившись, что девушка мертва, Арнес повесил над местом преступления огненную сеть и отправился к зданию ближайшей охранки. Выпинул оттуда скучающего эльфа-следователя и заставил бедолагу изучить всё вокруг. Четверо ждали в засаде. Напали, быстро убили, потом сбежали. Она не мучилась, умерла почти сразу. Отчитался следак, недовольно морщись в сторону тела. Сильнее, чем людей, эльфы презирали только полукровок. Судя по одежде и по общему внешнему виду, Нура занималась проституцией. Последнее слово эльф выплюнул и даже плечами передернул. Так что убийство связано, скорее всего, с ее... Её... работой. Вы уверены, что следует провести более тщательное расследование? Бедолагу прямо потряхивало от того факта, что приходилось подчиняться магу. Но выбора у Остроухова не было. Уверен. Более того, я настаиваю на тщательном расследовании и желаю лично присутствовать на допросе тех четверых, которые посмели убить беззащитную женщину. Эльф еще раз брезгливо дернул плечом и обреченно кивнул. «Хорошо, Нурлиеки. Мы сообщим вам, как только задержим преступников». «Да уж, вы постарайтесь», — произнес маг. Вроде бы мягко, но с таким заметным намеком, что эльф поежился. «С нетерпением буду ждать от вас сведений», — добавил Арнес, чтобы бедный остроухий даже не сомневался. Замять случившееся убийство у него не получится.